Глава 22. Я стукнула кулаком по столу: Стоп! Теперь обе замолчите и отвечайте только на мои вопросы. Что за медали, Анюта? Королева вытащила из кармана джинсов махрушку и стенула растрепавшиеся волосы в хвост. После первого тура осталось 30 девочек. Ала всех собрала и лекцию прочитала о том, как дальнейший отбор пойдет. В частности, показала на Алису и заявила, «Горюнова, у тебя лишний вес, волосы и зубы в плохом состоянии». «Да, ты прошла начальное испытание, но случилось это лишь потому, что большинство претенденток оказались хуже тебя. Но сейчас здесь группа из лучших девушек. Если не похудеешь и не займешься прической, на третий тур не попадешь, не говоря уже о финальном испытании. У тебя неделя до старта следующего этапа». Старайся или очутишься за чертой. Правда, не знаю, что ты с прикусом сделаешь. Странно, что родители тебе брекеты не надели. На второй тур конкурса Алиса явилась на два размера меньше, с прекрасными локонами и необыкновенным милированием. Стало понятно, девочка побывала в руках очень дорогого стилиста и диетолога. Но ошеломила нас ее улыбка. Алиса открыла рот и отдара дара речи лишилась. Ровные, белые, крупные зубы. Голливудский смайл. Другие участницы тоже это отметили, зашептались. Ко мне подошли мамаши и сказали, «По условиям конкурса запрещены наращенные волосы, импланты в груди, а у Горюновой вставная челюсть». Я начала расспрашивать Галину Сергеевну, та сделала квадратные глаза. Вон чего наболтали, вставная челюсть, глупее ничего не придумали. Венера лиси сделали, выровняли зубки накладками. Это разрешено, у половины участниц брекеты. Я объяснила скандальным мамочкам суть вопроса. Венера ним планты, они не под запретом. Уж не знаю, кто первый из участниц или их родителей приклеил Алисе кличку личку щелкунчик, но я неоднократно слышала, как Марина Григорьева при виде горюновой шипела. Вон красота шлепает, вставная челюсть щелкунчика на кривых ногах. Потом кто-то положил на столик Алиса большую мармеладку в виде зубного протеза. Девочка обиделась, заплакала. «Я строго всех предупредила. Еще раз услышу, от кого слова вставная челюсть щелкунчика. Сниму с конкурса за дурное поведение». А сама все думала. Горюновая совсем не богата, у них трое детей. Откуда средства на Венера и дорогого стилиста? Меня это удивило, но не встревожило. Родители, у которых идея фикс сделать из ребенка звезду модельного бизнеса, могут квартиру продать, чтобы оплатить всякие процедуры. Знаю одну мать, которая удалила дочери два ребра, чтобы у нее талия стала как у Барби. И потеря девочкой веса меня поразила. Между первым и вторым туром прошла всего неделя. В семь дней подростки готовились, занимались танцами, отрабатывали походку, много еще всего. Поскольку конкурсантки и школьницы, а мы не хотели обвинения от учителей, которые поднимут хай. Мол, дети забросили учебу. Журнал-красавица им не разрешает уроки посещать. Поэтому мы занятия проводили после 17 часов и до ночи работали. Алиса уйдет домой, в ней шестьдесят кило, а на завтра 58, 55, 50. Девочка таяла как мороженое под утюгом. Достичь такого эффекта можно лишь одним путем, делая уколы сильного лекарства цифритан. Он запрещен и в Европе, и в Америке, и у нас, но всегда найдутся люди, готовые достать вам что угодно. Анталозин, употребляемый некоторыми моделями, детский лепят по сравнению с цифританом. Если Галина Сергеевна приобрела инъекции, она убивает внучку. Беседовать с бабушкой бессмысленно, то все отрицать станет. Я придумала, что родителям надо написать, как они готовятся к конкурсу. Отправила матерей Григорьевой, Яковлевой и бабушку Горенову в свой кабинет, выдала им кипу листков. Марине с Соней велела идти на примерку прически, а сама отправилась к оставшейся в одиночестве Алисе и велела рассказать правду о том, как она добилась такой быстрой потери веса. Девочка сначала не желала отвечать, но я ее предупредила. «Не хочешь разговаривать? Окей, это твой выбор» а мое право снять тебя с конкурса. Часто грожу конкурсанткам за неправильное поведение карательной мерой. Они пугаются и берутся за ум. Но никогда не видела, чтобы кто-то так запаниковал. Алиса упала на колени затвердила, меня бабушка убьет, я должна получить призовое место, без него нельзя даже думать о Бале. Лекарств никаких не пью. Никаких, честное слово. Посещаю центр Лауры Кузнецовой. «Вот тут у меня челюсть и отвалилась». «Враки!» — подпрыгнула Вера. «Брехня на ветер! Лаура, конечно, творит чудеса, но к ней простому человеку не попасть». «О ком идет речь?» — не поняла я. «Лаура Кузнецова, владелица элитного медцентра», — пустилась в объяснение Яковлева. «Туда обращаются, когда требуется в короткий срок стать прекрасной». Ну, например, перед свадьбой, Новым годом, ответственным свиданием. За неделю она из бегемота русалку делает. «Ее клиника набита суперсовременной аппаратурой», — перебила Вера Анюта. «Аппарат Алипа, на нем за сеанс 2 сантиметра стали и бедер уходит. Моделирующий массаж тела с применением лазера, электростимуляция, центрифуга, внутри которой человека запихивают, раскручивают, специальным образом сдавливают». «За 10 минут 3 кило в минус. Аэрощётка ещё». «Кишечная электропилюля», — подхватила Вера. «Ам, на ночь одну. Она на маленькую пуговицу похожа. Утром встала на весы. Ба! Ещё кило нет». Бинты с китайскими травами. Тело заворачивают, как мумию, в ленты, пропитанные особым составом. Опускают в ванну, подогревают. Меня стало подташнивать. «Хватит, я поняла». «Участницам конкурса разрешено пользоваться услугами Лауры?» Анюта развела руками. «О ее клинике в наших правилах нет ни слова. Об употреблении лекарств, БАДов, вызывающих потерю веса, целая страница. Все категорически запрещено. Про Кузнецова упоминаний нет». «Почему?» — задала я сам собой напрашивающийся вопрос. «Один день у нее стоит несколько тысяч евро», — ответила Королева. В голову не пришло, что кто-то из родителей на такие расходы пойдет. Психов среди матерей полно, но это уж слишком. И у Лауры условия ⁇ минимум неделя работы. Если вам за двое суток результат необходим, Кузнецова его добьется, но вы оплатите 7 дней. Клиенты Лауры ⁇ люди очень обеспеченные. Она отлично зарабатывает, и хобби у нее непростое. Собирает китайскую живопись, несовременную, старинную. Раз в году она устраивает в своей домашней галерее благотворительный прием, демонстрирует основную часть коллекции, новые приобретения. Билет на вход стоит уйму долларов. К Лауре со всего света съезжаются богатые и знаменитые, увлеченные искусством Китая. Ее собрание считается уникальным, застраховано на рекордную сумму. Весь сбор от тусовки Лаура всегда передает фонд больных детей. Она оплачивает лечение малышей, обгоревших в пожарах. Говорят, сама, будучи ребёнком, сильно обожглась, долго лечилась. Не знаю, так это или нет, на лице и шее руках у неё шрамов нет. А тело её я без не видела. Но какой бы ни являлась мотивация Кузнецовой, хорошо, что она помогает несчастным деткам. «Я Алисе не поверила», — продолжала Анюта. Засмеялась. «Дорогуша, любое враньё должно хоть чуть-чуть походить на правду». «Твоя бабушка ходит в дешевом пуховике, сумка из тряпки. Откуда у вашей семьи такие деньги?» «Ты колешь цифритан. Снимаю тебя с соревнований». У Алисы хлынули слезы. Она схватила сумку Галины Сергеевны, вытащила оттуда маленький мешочек, открыла его и сунула мне под нос. «Вот, мы не нищие, знаете, что это такое?» Я вынула содержимое. Передо мной была тонкая, размером с десятирублевую монету, круглая вещь. Похоже, из натурального перламутра. На ней имелась уж не знаю каким способом вырезанная картинка. Дородный азиат пьёт чай. Я не специалист ни в живописи, ни в миниатюрах, но почему-то сразу поняла, эта штука баснословно дорогая, и она такая красивая, прямо завораживает. Мастер, который её делал, был гений. Я не удержалась и воскликнула, «Боже, глаз не оторвать!» Алиса быстро спрятала мешочек на место. Один китайский император, имя его не помню, награждал своих подданных такими медалями. Это было жуть как давно. Медалек он сделал мало, сейчас каждая куча денег стоит. Муж моей бабушки собирал их всю жизнь, у него коллекция была. На каждой своя картинка, они не повторяются. Лаура много денег за свою работу требует, бабушка ей вместо евро медаль предложила. Кузнецова согласилась, она со мной работает, поэтому я быстро худею. Я дух перевела и спросила. «Лиса, Лаура всегда берёт плату вперёд. Значит, Галина Сергеевна с ней уже рассчиталась. Зачем твоя бабушка в сумке такую ценность держит?» Алиса ответила. «Не знаю, мы сюда на метро ездим, встречаемся на платформе». Когда я сегодня в раздевалке очутилась, бабушка из ливчика мешочек вытащила и в сумочку сунула. Она думала, что я не вижу, спиной к ней сидела, но я все видела в зеркало. Бабка приказала мне никуда не уходить, пока она не вернется, и ушла по вашему приказу писать, как мы к конкурсу готовимся. Мне любопытно стало, что она так бережет, что она боится в подземке в сумке вести. Там в легкую поклажу сопрот, ну и залезла в ее кошелку. А когда вы меня в уколах обвинять стали, нище обозвали, я так обиделась, что решила показать медальку и... «Ой, пожалуйста, не говорите бабуле, что я растрепала ее тайну. Ой, что я наделала? Бабушка понятия не имеет, что я про медали знаю. Не выдавайте меня, меня накажут. Я случайно все выяснила. Ой, ой!» И давай рыдать.